Порвалась как-то неожиданно. Он сделал несколько быстрых, мелких стишков, поклонился судьям и сел, потирая руки. Предводитель дворянства закивал ему головой, выкатывая свои глаза, городской голова протянул руку, а Страшина глядел на свой живот и улыбался. Но судей речь его, видимо, не обрадовала. Они не шевелились. «Слово», — заговорил старичок, поднося к своему лицу какую-то бумагу, «защитнику Федосеева, Маркова и Загарова». Встал адвокат, которого мать видела у Николая. Лицо у него было добродушное, широкое, его маленькие глазки лучисто улыбались, Казалось, из подрожеватых бровей высовываются два острия, и точно ножницы стригут что-то в воздухе. Заговорил он неторопливо, звучно и ясно, но мать не могла вслушаться в его речь. Сизов шептал ей на ухо. Поняла, что он говорил, поняла. Люди, говорит, расстроенные, безумные, это... Федор. Она не отвечала, подавленная тягостным разочарованием. Обида росла, угнетая душу. Теперь Власовой стало ясно, почему она ждала справедливости. Думала увидать строгую, честную тяжбу правды сына с правдой судей его. Ей представлялось, что судьи будут спрашивать Павла долго, внимательно и подробно о всей жизни его сердца. Они рассмотрят зоркими глазами все думы и дела сына ее, все дни его. И когда увидят они правоту его, то справедливо громко скажут «Человек этот прав». Но ничего подобного не было. Казалось, что подсудимые невидимо далеко от судей, а судьи лишние для них. Утомленная мать потеряла интерес к суду и, не слушая слов, обиженно думала, «Разве так судят?» Так их одобрительно прошептал Сизов. Уже говорил другой адвокат, Маленький, с острым, бледным и насмешливым лицом, а судьи мешали ему. Вскочил прокурор, быстро и сердито сказал что-то о протоколе. Потом, увещевая, заговорил старичок, защитник, почтительно наклонив голову, послушал их и снова продолжал речь. «Ковыряй», — заметил Сизов, — «расковыривай». В зале зарождалось оживление, сверкал боевой задур, Адвокат раздражал острыми словами старую кожу судей. Судьи как будто сдвинулись плотнее, надулись и распухли, чтобы отражать колкие и резкие щелчки слов. Но вот поднялся Павел, и вдруг стало неожиданно тихо. Мать качнулась всем телом вперед. Павел заговорил спокойно. «Человек партии, я признаю только суд моей партии и буду говорить не в защиту свою, а по желанию моих товарищей, тоже отказавшихся от защиты. Попробую объяснить вам то, чего вы не поняли». Прокурор назвал наше выступление под знаменем социал-демократии бунтом против верховной власти и все время рассматривал нас как бунтовщиков против царя. Я должен заявить, что для нас самодержавие не является единственной цепью, оковавшей тело страны. Оно только первое и ближайшая цепь, которую мы обязаны сорвать с народа!» Тишина углублялась под звуками твердого голоса. Он как бы расширял стены зала. Павел точно отодвигался от людей далеко в сторону,